Глава 42. Аделаида. По дороге к дому Сережи в шутку грозился перевернуть этот мир, что насчет мира я не уверена, но вот спальню его мы уж точно превратили в поле ожесточенных сражений. Стоило войти в квартиру, как нас тут же накрыло облаком любви. Нас было уже не остановить. Мы оба соскучились друг по другу, что разговор пришлось отложить на неопределенный срок, чтобы дать волю своим чувствам. Мы разговаривали на языке наших тел. Это был самый лучший разговор за всю мою жизнь. Каждый раз Сережа повышает планку, каждый раз становится лучшим в моей жизни. Наверное, потому что с каждым днем я все больше и больше влюбляюсь в него. Поэтому я приняла для себя взвешенное решение. Больше никаких секретов и тайн. Если мы объединены желанием быть вместе, если у нас в планах что-то серьезное, если мы стремимся к будущему совместно, держась за руки, то Сережа должен знать все обо мне. Все, включая то, что может поменять его мнение о нас как о едином целом. Если честно, больше всего я переживаю за его реакцию, ведь то, в чем я хочу признаться, ему довольно непросто и очень ответственно. В некотором роде даже опасно, если не принимать должные меры, но с этим можно жить долго и счастливо. Достаточно лишь однажды принять эту правду и попытаться понять, как с подобным жить дальше. А с этим проблемы. Когда я узнала, я сама долгое время не могла поверить в услышанное. Не могла и не хотела признавать эту правду. Все думала «Как? Как такое возможно?» Почему именно сейчас? Пока только мой отец знает об этом. Он очень переживает. Дошло до того, что он даже не хотел отпускать меня одну, пока я не избавлюсь от этого. Но как я могу избавиться? Это же не простуда, чтобы напичкать себя таблетками. А на следующий день бац, и все прошло. В общем, для нас двоих настал ключевой момент, который может предрешить наше Сереже будущее. Либо переломить настоящее на две части. Я очень надеюсь на его понимание. Я верю, что ему хватит мужества проявить решимость и стойкость перед выбором, которые я планирую ему предоставить. Собираюсь духом в который раз подряд, стоя под упругими струями воды. В душе я нахожусь уже очень долгое время. Кожа успела покраснить и сморщиться, а я все никак не могу собраться с мыслями. Но все, сейчас или никогда. Выключаю воду, обматываю волосы полотенцем, оборачиваю себя другим и выхожу из ванной комнаты. Иду на завывание, доносящиеся из спальни. Сережа что-то напивает в полголоса, но слова разобрать сложно. Это какие-то заклинания, понятные только ему одному. Время уже достаточно позднее, а если учесть, что на ногах я с пяти утра, то я уже должна видеть как минимум десятый сон. Но каким-то образом я все еще держусь. «Прыгай скорее под одеяло», — говорит Серёжа, увидев меня. Ни секунды не думая, я прыгаю в кровать, нагретую Сережей. К нему сразу же прижимаюсь, как кошка, ищущая ласки. «Завтра поговорим». Кое-как проговариваю на меня на полозивота. Лежать на его груди очень удобно. Веки сразу же глаза слепаются, а его нежные поглаживания по спинке и размеренное дыхание над духом. В комплексе все действует на меня получше любого снотворного. Тебе не нравятся условия для разговора? Теплая постель, мягкие подушки, еще урчит кто-то под боком. Знаешь, если бы в таких условиях велись переговоры, к примеру, в крупных компаниях, их производительность стала бы в разы больше. Я прыскаю за смех, уткнувшись носом в его грудь. Что-то я сомневаюсь. Моя производительность точно упала бы, если бы я вела переговоры в таких офигительных условиях. Но я могла бы стать гуру переговоров. Сережа руками обхватывает меня за бедра и притягивает к себе. Итак, гуру переговоров. О чем ты хотела поговорить? Я весь нетерпение уже. Точно лопну, если ты захочешь потянуть до утра. Но если ты пока не готова, то я подожду так и быть. Поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. На меня он смотрит со всей серьезностью. В мимике читается нервозность, хоть он и старается не показывать её мне. Тянуть нельзя, иначе он и впрямь лопнет от перенапряжения, которого я до этой пары не замечала в нем. «Нет, я готова», — уверенно произношу. Приподнявшись, принимаю сидячее положение, на спинку кровати откидываюсь, а Сережа перекатывается на бок, подпирает голову ладонью. «Так, и я теперь тоже». И тут вся моя уверенность пропадает. Было лучше, когда он не смотрел на меня так пристально, как будто в чем-то подозревает. «Только пообещай, что для тебя это не станет проблемой. Гражу пальцем у его перекошенного лица, а меня саму-то мороз пробирает, а в жар бросает от страха и волнения. Обомлев, Сережа садится возле меня в пузу лотоса, подушку на ноги кладет. Ты меня пугаешь, малышка. Пообещай!» Требовательно головой мотаю. Молчание убивающее мои нервные клетки. Оно длится каких-то пару секунд, за которые я успеваю надумать себе всякое, вплоть до того, что появляется мысль просто солгать и свести наш разговор в шутку, лишь бы только не слышать от Сережи, что он не готов пока ничего обещать мне. Что ж, если это действительно так важно для тебя, то я обещаю. Голос его твердый, а взгляд сосредоточен на мне. Это успокаивает и наталкивает на мысли, что вряд ли он изменит свое мнение. Что бы ты ни сказала, это не станет проблемой для меня. Киваю. Выдыхаю из себя всю неуверенность, сковывающую меня. «Сереж, я... я... б...» Его настороженный вид не дает мне выстроить элементарную фразу. Не могу смотреть на него. Схватив подушку, я прикладываю ее к лицу, думая, что так будет легче. Ни черта так не легче. «О боже, как же это сложно!» Сережа аккуратно забирает из моих рук подушку. Он накрывает ладонями мои плечи и потирает их, заглядывая мне в глаза, наделяя тем самым силами и решительностью. Дыши, я с тобой, все будет хорошо. Все будет хорошо, по-другому и не может быть. Еще раз выдыхаю, зажмуриваюсь и тратую печатная машинка. В общем, уже чуть больше года я страдаю эпилепсией. После аварии у меня начались припадки. Лечение помогает? Сейчас симптомы гораздо реже проявляются. Но это может случиться со мной в любой момент. Я не могу контролировать себя в такие минуты. Не могу контролировать приступы. Жадно хватаю ртом воздух, чтобы не свалиться в обморок от недостатка кислорода. Открываю один глаз, затем второй. Руки трясутся, но я сделала это. Впервые смогла рассказать о своей болезни кому-то, кроме врачей и родственников. Сережа одеревенел, раскрыв рот. Он неотрывно смотрит, куда-то в бок задумавшийся на лице мелькает тень сомнений или того хуже разочарований, не сбывшихся надежд. Только не это. Не отказывайся от меня. Он переводит тревожный взгляд на меня. Я от него сдрагиваю и плотнее кутаюсь в одеяло. Но его голос срывается. Он вынужден прочистить горло. «Но это ведь лечится?» Я начинаю испытывать странные ощущения опустошения и вины. Я виню себя за то, что сразу не поставила Сережу в известность. Виню за то, что позволила себе забыть о своей болезни, не придавая огласки. И это ощущение заполняет каждую клеточку, заставляя разочароваться в самой себе и в своих мечтах. Лечится. Но обследование подтвердило, что по-прежнему нет никаких гарантий, что я избавлюсь от этого недуга навсегда. Поэтому я посчитала нужным рассказать тебе именно сейчас, а не тогда, когда ты застанешь меня в очередном приступе. Ох, тяжело выдыхает он. Состроив мученическую гримасу, он потирает свое лицо ладонями. Жестко, с усердием, словно под кожей у него завелись муравьи. Я понимаю, новость не из приятных, но если тебе противно или ты не желаешь связываться с такой, то только скажи. Мне невыносимо больно говорить, я и это пойму. Он резко убирает руки от своего лица и придвигается ближе ко мне. Руку забрасывает на плечо и мою голову к себе прижимает. К сердцу, что сейчас грозится выпрыгнуть у него из груди. «Нет, как тебе такое в голову могло прийти?» Отчитывает меня сердито, а потом тон его смягчается, и он уже ласково проговаривает мне на ухо, оставляя поцелую виска через каждое слово. Все мои опасения остаются в прошлом, я растекаюсь в его объятиях. «Глупышка моя, как мне может быть противно?» «Ты же мое сокровище!» «Просто, блин, просто я...» Он внезапно отстраняется, смотрит на меня, выпучив глаза. «Вот я дебил! У тебя же был приступ тогда в ванной, да?» Кивая вымучена, хотя могла и солгать, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Но правило есть правило. Только правда и ничего, кроме правды. Сережа, надеюсь, тоже придерживается этого правила. Это был простой припадок. Микроприступ, как я его называю, но да... Тогда я жутко переволновалась, все разом навалилось и, как результат, пожимаю плечами. «Вот я придурок, извини, прости». Он стягивает с моих волос полотенце, швыряет его на пол, а потом сковывает меня в своих руках, укладывает голову на подушку, сам устраивается сзади. «Больше ты никогда не будешь волноваться, обещаю. Все будет хорошо. Только не думай об этом никогда. Не нужно, все, забыли. А сейчас давай отдыхать, тебе нужен отдых, малышка». Наконец-то могу позволить себе успокоиться и даже улыбнуться, чувствуя себя максимально живой и здоровой рядом с ним. «Забыли, ты уверен? В смысле, тебе не нужно время, чтобы подумать?» «Подумать о чем?» — отвечает вопросом на вопрос. «Выбор. Нужно ли тебе это? Нужна ли я такая? Это ведь может усложнить жизнь». «Дурочка, ну какой тут может быть выбор?» Усмехнувшись, он крепко прижимает меня спиной к своей груди. Как бы ни было сложно, я всегда выберу тебя. Лучше подумай, как тебе жить с таким редкостным болваном, как я. Вот где кроется настоящая проблема. Хорошо, на досуге обещаю подумать. Хихикую, хочу перевернуться, чтобы поцеловать его на сон грядущий. Он крепко-накрепко удерживает меня и не дает возможности даже шелохнуться. Только, пожалуйста, не относись ко мне, как к фарфуровой кукле. Я все та же, что была часом ранее. Тебе напомнить, что ты вытворял со мной час назад? Сережа выключает прикроватную лампу, накрывает нас одеялом и многозначительно хмыкает прямо в ухо, по-хозяйски накрывая ладонью мою грудь, от чего по телу проходится волна возбуждения. «У меня хорошая память, как и фантазия», шептывая он, оставляешь жгучие поцелуи на моем плече. «Сладких снов, девочка-война!» Волна возбуждения отливает и на меня накатывает уныние. Уж не знаю, как Серёже удается уснуть после такого тяжелого разговора. Возможно, он действительно не считает мой нету глобальной проблемой. Может, я преувеличила значимость этого разговора и зря боялась делиться своей проблемой с людьми? На деле все оказалось немного легче, чем представлялось. и Итог меня вполне устраивает. Только вот уснуть я теперь не могу. Сон как рукой сняло. Я перенервничала и в глотке пересохла просто жуть. Осторожно выпутываюсь из объятий Серёжи. На цыпочках прохожу до кухни. На ощупь по темноте, чтобы не разбудить своего ненаглядного. Найдя стаканчик, наливаю из кувшина водички. Залпом усушаю его. «Мало». Выпиваю еще один стакан и возвращаюсь в комнату, слабо освещенную чем-то. Подойдя ближе к кровати, вижу, что это загорелся экран Сережного телефона. Странно, звуков никаких не было. Наверное, он поставил беззвучный режим, чтобы не отвлекал, или... Я не привыкла лазить по чужим телефоном, но тут я не могу удержаться. Мне становится безумно любопытно, кто может беспокоить Сережу в такое позднее время. Удостоверившись, что Сережа крепко спит, я склоняюсь над тумбой, на которой лежит его смартфон. Дрожащими пальцами провожу по экрану. А на нем всплывает окошко с сообщением от Марго. Я не успеваю прочесть сообщение. Экран меркнет, а меня тем временем уже пронзает тысячи невидимых иголок. Грудь огнем схватывает от вспышки ревности. Что ей нужно в такое время? Я не знаю пароль от телефона, поэтому мне приходится лишь оживить экран, чтобы прочесть хотя бы часть ее сообщения. «Сергей, я беременна. Лучше будет, если мы обсудим, что нам делать дальше». «Не отмалчивайся в этот раз, потому что пока срок небольшой, мы можем...» она не полное. Оставшуюся часть я могу прочитать только, если разблокирую экран». «Но зачем? Зачем, если и так все предельно ясно? Вот и все. Этого-то я и боялась. Рано или поздно все, кому я хочу верить, вгоняют мне нож в сердце. Все. И, похоже, Сереже не стать исключением».